Существует сходство между намерением и пищалью. Баркельфедро притаился в засаде, направив на герцогеню всю свою затаенную злобу. Это вас удивляет? Зачем вы, например, стреляете в птицу, которая не сделала вам никакого зла? «Чтобы съесть ее!» — отвечаете вы. «Вот того же хотел и Баркельфедра. Джозиану нельзя было ранить в сердце, так как трудно поразить место, где скрывается загадка —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 что она ненависть, слонул, которого ненавидит муравей, грозит опасность. Еще не нанеся удара, Баркельфедро уже радостно предвкушал зло, которое собирался совершить. Он пока не знал еще, что именно он предпримет против Джезианы, но намерение его было твердо. И одно уже такое решение значит немало. Он не надеялся уничтожить Джезиану.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 Подвергнуть же тому, что называли бы теперь вивисекцией, видеть, как она корчится в судорогах на анатомическом столе, не торопясь резать ее живую на части. Вот какие мечты лелеял Баркельфедра. Чтобы достигнуть этого, он рад бы и сам был бы пострадать немного. Но ведь можно попасть в собственные тиски. Складывая нож, можно обрезать себе пальцы. Велика важность —